Глава двадцать первая. Стена за спиной Коули была вся закрыта розовыми простынями, соединенными мятами полосками скотча. На рабочем столе стояла полевая рация, а еще там можно было увидеть разные папки, блокнот и пиджак Тедди, учетный листок ледиса На стуле в углу лежал магнитофон с крутящимися бобинами. Стоящий сверху микрофончик был направлен в комнату. Непосредственно перед Коули лежала тетрадь в черном кожаном переплете, в которой он что-то писал. «Садитесь!» — сказал он, оторвавшись от писанины. «Что вы сказали?» «Я сказал, садитесь!» «Нет, перед этим!» «Вы меня отлично поняли!» Тедди шагнул в комнату. Хотя приклад винтовки больше не упирался в плечо, дуло было по-прежнему направлено на врача Коули продолжил писать в тетради. «Она не заряжена». «Что?» «Винтовка. Там нет патронов. С вашим боевым опытом могли бы и заметить». тэдди дернул на себя затвор и проверил патронник. Он был пуст. На всякий случай он направил дуло на боковую стену и нажал на спуск, но в ответ услышал лишь сухой щелчок. «Можете поставить ее в углу!» Тедди положил винтовку на пол и подтянул к себе свободный стул, но не сел. «Что там за этими простынями?» «Об этом мы еще поговорим. Садитесь и снимите мокрую одежду. Вот, держите!» Коули бросил ему через стол большое махровое полотенце. «Оботритесь немного, а то еще простудитесь!» Тедди просушил волосы, затем снял рубашку, скомкал и швырнул в угол, обтер торс. Закончив эту процедуру, он взял со стола пиджак. «Не возражаете?» Коули оторвался от тетради. «Нет, конечно. Берите!» Тедди надел пиджак на голое тело и сел на стул. Коули еще немного пописал, царапая пером бумагу. «Сильно вы помяли охранников?» поинтересовался он. «Не очень», — ответил Тедди. Коули, кивнув, бросил ручку на тетрадь и покрутил рацию, чтобы ее подзарядить. Потом снял телефонную трубку, переключил рычажок коммутатора и сказал в трубку. — Да, он здесь. Пусть доктор Шин проверит ваших ребят, а затем пришлите его ко мне. Он положил трубку на рычаг. — Неуловимый доктор Шин, — произнес Тедди. Уколы брови походили вверх-вниз. — Попробуй угадать. Он приехал утренним паромом. Главврач покачал головой. Все это время он был на острове. «Прячась у всех на виду», — съязвил Тедди. Коули развел руками и слегка пожал плечами. «Он блестящий психиатр. Молодой, но многообещающий. Это был наш совместный план. Его и мой». Стэдди почувствовал, как задергалась жилка на шее слева. — И как? Сработал. Коули поднял страницу тетради, чтобы бросить взгляд на следующую, и затем разжал пальцы. — Не очень. Я ожидал большего. Он встретился взглядом с Стэдди и последний увидел в его глазах то, что уже видел когда-то на лестнице и на собрании персонала перед ураганом. И это выражение никак не вязалось ни с информацией о нем ни с этим островом ни с маяком ни с той дьявольской игрой которую они тут все затеяли сострадание если бы тедди не знал истинного положения дел то поклялся бы что именно это выражение читается во взоре глав врача тедди обвел взглядом комнатку Простыни на стене. Вот он, значит, какой. Вот такой, согласился Коули. Маяк, священный Грааль, великая правда, которой вы взыскуете. Он оправдывает ваши ожидания? Я еще не видел подвала. Здесь нет подвала. Это маяк. Тедди уставился на свой блокнот, лежащий на столе. — Ваш блокнот с описанием разных историй болезни, да? — подтвердил Коули. — Мы обнаружили его в вашем пиджаке, в лесу, неподалеку от моего дома. Вы взорвали мою машину? Тедди повел плечами. — Сожалею. Моя любимая машина. — Это чувствуется? «Я стоял в автомобильном салоне весной сорок седьмого, и когда сделал выбор, помнится, сказал себе, «Ну вот, Джон, ты и поставил галочку. Теперь тебе не понадобится другая машина, по крайней мере, в ближайшие пятнадцать лет». Он вздохнул. «С каким удовольствием я тогда поставил галочку?» Тедди поднял руки, как бы сдаваясь. Еще раз примите мои сожаления. Коули покачал головой. Неужели вы хоть на минуту поверили в то, что мы позволим вам проникнуть на этот паром? Даже если бы вы устроили глобальную диверсию, взорвав весь остров. Что, по-вашему, это изменило бы? Тедди пожал плечами. Сегодня утром. Все наши службы занимались исключительно вашей персоной, а именно тем, чтобы не подпустить вас к парому. Я не понимаю, на что вы рассчитывали. Это мой единственный шанс. Я должен был попытаться, — объяснил Тедди. Коули разглядывал его в некотором замешательстве, а затем опустил глаза и пробормотал. «Как же я любил эту машину!» «У вас есть вода?» — спросил Тедди. Коули, не сразу отреагировавший на просьбу, наконец развернулся на стуле, и за его спиной на подоконнике обнаружился графин с водой и два стакана. Он наполнил оба, и один протянул через стол. Тедди одним глотком осушил свой стакан. «Сухость во рту!» — сказал Коули. «Славно зуд!» который сколько ни пей, не проходит. Он пододвинул графин и смотрел, как Тедди снова наполняет стакан. — И тремор в руках усиливается. А как ваша мигрень? При этих словах за левым глазным яблоком его пронзила острая боль, как будто туда воткнули раскаленный пруд, а затем боль распространилась сначала к виску, а затем еще выше, по всей черепной коробке, а также вниз. — Скуле. — Ничего, — выдавил он из себя. — Будет хуже. Тедди отпил еще воды. — Не сомневаюсь. Об этом меня предупредила врач. Коули с улыбкой откинулся назад и постучал ручкой по тетради. — Это кто же? — Я не спросил ее имя, но она когда-то работала с вами. — Вот как. и что же она вам конкретно сказала она сказала что нейролептики начинают действовать на четвертый день она предсказала и сухость во рту и головные боли и тремор хороший специалист ага только это нет нейролептиков нет нет от чего тогда от воздержания сказал ко «Воздержание от чего?» Еще одна улыбка, а затем взгляд Коули сделался отстраненным. Он открыл блокнот на последней странице и пододвинул его Тедди. «Это ведь ваш почерк?» Тедди глянул на страницу. «Допустим». «Последний шифр?» «Ну да, шифр, который вы не разгадали». «У меня не было возможности». «Началась небольшая заварушка, если вы не заметили». «А, конечно, конечно!» Коули снова постучал ручкой по тетради. «Может, сейчас попробуете?» Тедди посмотрел на ряд из девяти цифр в с буквами. «13М, 21Ю, 25Й, 18Р, 1А, 5И, 8Х». 15-оу-9-ай. А раскаленный пруд все тыкал изнутри глазное яблоко. «Вообще-то я неважно себя чувствую». «Но это же просто», — сказал Коули. «Девять букв». «Сейчас». «Мигрень немного отпустит». «Хорошо». «Воздержание от чего?» Повторил свой вопрос Тедди. «Что вы мне давали?» Главврач похрустел суставами пальцев и с широким зевком откинулся на спинку стула. «Хлорпромазин. Он дает побочный эффект. И, боюсь, не один. Я от него не в восторге. Вообще-то я собирался прописать вам имипромин». Но в свете последних событий от этой идеи придется отказаться. Он подался вперед. «В целом, я небольшой поклонник фармакологии, но в вашем случае это необходимость». имипромин Его еще называют тофронил». Тедди улыбнулся. «И хлорпромазин, — кивнул Коули, — это то, что вы должны принимать». И отчего вы пока воздерживаетесь? Мы вам даем хлорпромазин последние два года. Последние... что вы сказали? Два года. Тедих мыкнул. Послушайте, я знаю, что у вас, ребята, длинные руки. Но зачем набивать себе цену? Я не набиваю себе цену. «Вы накачиваете меня в течение двух лет?» «Я предпочитаю термин «лечим». «Вы хотите сказать, что в бюро федеральных приставов у вас есть свой человек, который каждое утро подмешивает мне в кофе эту дрянь?» «Погодите. Или он работает в киоске, где я по дороге на службу покупаю стакан кофе?» «Еще лучше. Значит, в течение двух лет ваш человек в Бостоне пичкал меня лекарствами?» «Не в Бостоне!» — тихо произнес Коули. «Здесь!» «Здесь!» «Здесь!» — кивнул главврач. «Вот уже два года! Вы являетесь пациентом этой больницы!» До слуха Тедди донесся звук прибоя в ярости разбивающегося оскалы. Он сцепил пальцы, чтобы как-то унять дрожь, стараясь не обращать внимания на пульсирующий глаз, а уколы становились все жарче и настойчивее. «Я федеральный пристав», — сказал Тедди. «Вы были федеральным приставом», — поправил его Коули. «Был и есть федеральный пристав Соединенных Штатов. Я выехал из Бостона в понедельник утром, 22 сентября 1954 года. — Вот как! — Может, вы мне скажете, как вы добрались до парома? — попросил Коули. — На машине? И где же вы припарковались? — Я приехал на метро. — Ветка метро не доходит до порта. Я пересел на автобус. — Почему не на машине? Она в ремонте. «Ах так! А что вы помните об этом дне, о воскресенье? Вы можете мне рассказать, чем вы занимались? Что с вами было перед тем, как вы очнулись в туалете на пароме?» «Да, он мог рассказать. Точнее, мог бы, если бы не этот чертов пруд, сверливший изнутри его глаз, откуда боль распространялась в гайморову полость». Ладно, напрягись. Скажи ему, что ты делал в воскресенье. Ты пришел домой с работы, в свою квартиру в Баттонвуде. Нет, нет. Квартира в Баттонвуде сгорела дотла после того, как ее поджег Лэдис. Тогда где ты живешь, Господи? Стоит перед глазами сейчас, сейчас на... на... «Каслмонт-авеню!» «Ну, конечно, у воды!» «Окей, окей, расслабься!» «Ты вернулся к себе на Каслмонт, поужинал, потом выпил молока и лег спать. Так?» «Так». «А как насчет этого?» — спросил Коули и пододвинул ему учетный листок Лэдисса. «Успели посмотреть?» нет «Нет», — главврач присвистнул, — «вы же ради этого приехали. Если вы принесете сенатору Херли эту бумажку, доказательство отрицаемого нами существования шестьдесят седьмого пациента, вы раскроете наши черные делишки». «Это правда». «Еще какая правда? И у вас...» За двадцать четыре часа не нашлось времени на нее взглянуть. Я же сказал, началась небольшая заварушка, понимаю. Что ж, взгляните сейчас. Тедди прочел имя, возраст, дата поступления и комментарии. Пациента отличает высокий интеллект и в высшей степени бредовые идеи. Склонность к насилию, повышенная возбудимость. Не испытывает угрызений совести за совершенные преступления, поскольку отказывается их признавать. Пациент сочинил целую серию детально проработанных фантастических историй, которые мешают ему осознавать свои реальные действия. Подпись. Доктор л Шин. «Вполне правдоподобно», — сказал Тедди. «Вполне правдоподобно», — Тенди кивнул, — «в отношении кого?» ледиса Коули встал, подошел к стене и сдернул одну из простыней. Прямо на стене пятнадцатисантиметровыми заглавными буквами были написаны четыре имени. «Эдвард Дэниэлс», «Эндрю ледис Рэйчел Соландо, Долорес Шаналь. Тедди ждал продолжения, как, впрочем, и Коули, так что целую минуту оба хранили молчание. Наконец Тедди изрек. Свой резон в этом, наверное, есть. Вглядитесь в имена. Я вижу. а Вы? Пациент номер шестьдесят семь? Пропавшая пациентка и ваша жена. — Да, я не слепой. — Вот вам ваше правило четырех, — сказал Коули. — В смысле? — демонстировал висок в надежде каким-то образом выгнать изнутри этот огненный пруд. — Вы у нас гений по части шифров. Вот вы мне и Скажите. «Что я должен сказать?» «Что общего между именами Эдвард Дэниелс и Эндрю Лэддис?» Он уставился на собственное имя в паре со вторым. «В них по тринадцать букв». «Верно», — сказал Коули. «Верно. А еще...» теди долго вглядывался. «Не знаю». «Ну же». Коули снял рабочий халат и перекинул через спинку стула. Тедди пытался сконцентрироваться, уже успев устать от этой игры. «Не спешите!» Очертания букв начали расплываться. «Что-нибудь еще?» «Ничего не вижу. Только одно. Тринадцать букв». Коули хлопнул по именам тыльной стороной ладони. «Ну же!» Тедди помотал головой, испытывая тошноту. Буквы прыгали перед глазами. «Сосредоточьтесь!» Я сосредоточился. «Что общего между буквами?» Давил Коули. «Я не... их тринадцать. Там и там. А еще...» Буквы начали сливаться. «Ничего». «Ничего?» «Ничего». Чего вы от меня ждете? Как я могу сказать вам то, чего не знаю? Я не... Одни и те же буквы! Выкрикнул Коули. Тедди подался вперед, стараясь сфокусировать взгляд, чтобы буквы перестали плясать. Что? Одни и те же буквы? Нет. Это взаимосвязанные анаграммы. Нет. упрямо повторил Тедди. «Нет!» Коули нахмурился и провел пальцем по верхнему ряду. «Одни и те же буквы. Смотритесь. Эдвард Дэниелс. Эндрю Лэддис. Одни и те же. Вы по части шифров Дока даже подумывали стать шифровальщиком во время войны, не правда ли?» «И вы мне говорите, что не видите полного совпадения букв в этих именах?» «Нет!» Тедди тер глаза, тщетно пытаясь их прочистить или избавиться от лишнего света. «Нет в том смысле, что это не одни и те же буквы? Или что вы не хотите, чтобы они оказались одними и теми же буквами?» «Это невозможно!» «Это так!» «Раскройте глаза! Смотрите внимательнее!» Тедди, еще шире раскрыв глаза, продолжал мотать головой, и буквы подрагивали, прыгали из стороны в сторону. Коули хлопнул ладонью по нижнему ряду букв. «Тогда попробуйте это!» Долорес Шаналь и Рэйчел Соландо. По тринадцать букв? «Не хотите мне сказать, что между ними общего?» Тедди отдавал себе отчет в том, что видит, но он также понимал, что это невозможно. «Нет, это вам тоже не по зубам!» «Этого не может быть, и тем не менее», — сказал Коули. «Снова одни и те же буквы, взаимосвязанные анаграммы». «Вы приехали сюда ради правды? Вот она, ваша правда, Эндрю!» «Тедди!» — сказал Тедди. Главврач смотрел ему в глаза с уже знакомым фальшивым выражением участия. «Ваше имя Эндрю Лэддис!» — сказал Коули. «Шестьдесят седьмой пациент Эшклифа! Это вы, Эндрю!»